Я офигел, когда увидел, что Василий протягивает мне деньги. «Ну, Вася, я удивлен. А что случилось-то? Да заходи, не стой на пороге». Вася зашел, а я прикрыл дверь. «Понимаешь, с е р ё г за ум я взялся. На работу устроился н о в у ю а там с этим делал...» Щелкнул Василий себя по горлу. «Строго! А платят хорошо!» «Молодец, Вась! Так ты вообще завязал с выпивкой?»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 «Я на самом деле рад за тебя. За Катеринку, за Петьку с Серёжкой. Ты уж будь мужиком. Слово-то держи теперь». «Что ты, Серёг? Всё? н е н и убеждённо сказал Вася. «Ну, бывай, сосед! В расчёте!» «В расчёте!» – я захлопнул дверь. «Молодец, Вася, конечно!» «Вот только с такой же убеждённостью Вася раньше обещал долги вернуть». С получки, с заначки, с перезайма.